Глава шестая. Добровольное заточение. «Ух ты! Не знал, что ты умеешь делать копья!» Бахрем, крепко удерживая древко, наблюдал, как я виток за витком туго наматываю прочную веревку, как следует вымоченную в горшочке. Как мне успел рассказать сын охотника, и основа для клея и волокна, из которых сплетен тонкий жгут, все было добыто из тварей пустоши. Не знаю почему, но во мне крепла уверенность, как её получится отличным и сослужит мне хорошую службу. Закончив крепление наконечника, положил оружие на стол и осмотрел его. Древко пришлось укоротить до 1 м 80 см, и вместе с лезвием вышло около 2 м, что меня вполне устраивало. Конец ещё предстояло зашлифовать, да и лезвие как следует заточить. Впрочем, даже сейчас я почувствовал себя гораздо увереннее. Теперь я и с чем встретить твари из пустоши. Ну ладно, я пошёл, сообщил мне Бахрым. Иди, кивнул я. И спасибо за помощь. Да, приглядывай за Марине. Боюсь, что Хамзат причинит ей зло. Не причинит. Скоро мы узнаем все тонкости профессии колодезного. Там оказалось не так уж и много секретов. Проследив, как гость уходит в глубь селения, я перевёл свой взгляд на звёздное небо. Осталось 6 или 7 дней. А я сделал лишь несколько маленьких шагов к своей цели. Впереди у меня длинный путь становления. Да, я однажды уже проходил его, но тогда всё было иначе. Во мне отсутствовала стихия, пытающаяся уничтожить своего носителя. Надеюсь, ко мне больше никто не придёт сегодня, прошептал я и вернулся в хижину. До рассвета следует провести ещё одну медитацию, и пора бы уже начать развивать стихию воды. Два последующих дня не отличались от первого, прожитого мной в одиночестве. Разве что еду мне принесла сестра, да посетителями были не подростки, а охотники и старейшины. Сестра подтвердила, что Бахрым всегда рядом, пока она находится возле колодца. Она же сообщила, что мать толстого Сахема попыталась выпустить сына из клетки и была сурово наказана хамзатом. Если раньше она сидела дома, растила детей и ухаживала за мужем-калекой, то теперь будет ходить на ферму, уважаемый Сахи, и там работать наравне со всеми. Почему-то именно этот момент доставлял сестре больше радости, чем её внезапно изменившееся положение. Староста навестил меня, чтобы убедиться, что я в порядке, и в очередной раз попросил не выходить за охранный контур. Вот уж чего я точно не собирался делать. Зато пользуясь случаем, попросил у Тимура точильный камень. Так что к вечеру третьего дня у моего копья острие было заточено до бритвенной остроты. Охотники пришли под конец третьего дня с деловым предложением. Никому не хочется бродить по пустоши в поисках добычи, ведь там можно встретить тварь, против которой не выстоит и отряд из десяти человек. Такая встреча гарантированно окончится гибелью охотников. Другое дело, когда мелкие твари сами приходят к поселку. Причем известно, в каком месте будет прорыв. В общем, меня просто поставили перед фактом, что с сегодняшней ночи возле моей хижины будут стоять в дозоре три вооруженных человека. Изначально охотники пожелали остановиться внутри, но я был категорически против такой затеи. Зачем мне лишние глаза, наблюдающие за мной во время медитации? Неизвестно, как местные на это отреагируют. Поэтому я сослался на предостережение старосты, что в любой момент хаос внутри меня может избунтоваться, и все окончится весьма плохо. Так что дозор был организован снаружи. Вот только мне все равно пришлось принять участие в ночном бою. В ночь на третий день моего одиночества я смог провести вторую за этот день медитацию и довольный проделанной работой решил лечь спать, когда снаружи послышался шум. А вскоре к шуму присоединились и крики, явно от боли. Поднявшись с лежанки, я подхватил копьё и двинулся к выходу вовремя. Ценновку вспороло сразу в двух местах, после чего внутрь полезли сразу две твари. Моё уникальное зрение позволило как следует рассмотреть ночных посетителей, и поэтому я не стал медлить с ударом, выжидая более подходящий момент. Насекомоподобные порождения пустоши, сильно напоминающие благородных пчёл, имели лишь одно существенное отличие: Две передние лапы больше походили на остро заточенные клинки, которыми твари и вскрыли дверь хижины. А ещё, судя по звукам боя снаружи и крикам, к селению пожаловала целая стая этих мерзких созданий. Мой первый выпад был с максимальной дистанции, не ловкий, но достаточно точный, чтобы вонзиться в бок махнатова отроде. Остриё вошло глубоко в тушу, явно пробив её насквозь. По ощущениям, словно пробил рыхлый древевой гриб. которые вы забили и росли вокруг родовой усадьбы. Тварь не издала ни звука, и когда я выдернул острый наконечник, тут же упала замертво. Зато вторая, быстро сориентировавшись, посеменила ко мне, размахивая своими костяными клинками и угрожающе щёлкая жвалами. Стали видны и другие отличия от пчёл: кривые паучьи лапы, оканчивающиеся остриями, и десяток глаз, расположенных на головогруди. Только хаос мог породить столь мерзких существ. Выдернув из туши убитой твари лезвие, я обратным движением попытался подрубить второй ноги, но противник резво отскочил в сторону и, ударив свои костяные клинки, друг о друга прыгнул. Я успел подготовиться к вражеской атаке и ударом сверху вниз прибил тварь в полете, про себя отметив, насколько же мало весит противник. Увы, но характерный удар клинка о клинок, похоже, был своего рода приглашением, потому что внутрь жилища одна за другой полезли другие твари. Понимая, что мне не справиться с ними в открытом пространстве, я отбежал вглубь жилища. Стол, лежанка матери, колченогий табурет всё это было перевёрнуто, образовав своего рода защитную преграду. Я же, вооружившись старым табуретом словно щитом, наносил удар за ударом, стараясь прикончить как можно больше тварей. Сначала у меня сложилось впечатление, что пораждению пустоши не будет конца. На место убитого вообщела паука тут же вставал новый. и мне уже дважды пришлось отбивать табуретом прыгающих тварей. Третий прыжок оказался для меня неожиданностью. Уж больно низко пролетела тварь, а в следующую секунду мою левую многострадальную ногу обожгло болью. С силой швырнув свой импровизированный щит вниз, я услышал характерный хруст сминаемой тушки огромного насекомого и едва успел выставить перед собой копье, на которое тут же нанизался очередной пчелопаук. Чтобы отбить атаку четвертого прыгуна, мне пришлось отступить на несколько шагов назад, Укрывшись за лежанкой Марине, пока отступал, бросил взгляд на левую ногу. Длинный порез от колена до середины голени. Судя по кровотечению и булевому ощущению, поверхностный. Внезапно от выхода раздался пронзительный свист, и внутрь заскочила тварь, раза в 3 крупнее других. Матка, пронеслось у меня в мозгу. От неё стоит ожидать не только прыжков, но и какой-нибудь иной гадости. Может, плюётся чем? Ухватив левой рукой тряпьё, выполняющее роль постельного белья, я швырнул его навстречу нападавшим. Удачно. Две твари решили прыгнуть на меня одновременно, и одну из них удалось сбить. От второй я отмахнулся копьём, а в следующую секунду прыгнул сам, уклоняясь от броска матки. Чудом удалось избежать двух здоровенных, каждый длиной с моё предплечье, костяных клинков. Упав на бок, я перекатился, освобождая оружие. Матка почему-то не спешила нападать. Я опираясь свободной рукой на стену хижины поднялся на ноги и тут же встретился с десятком маленьких полных ненависти глазок. Тварь, способная одним ударом своих костяных клинков снести мне голову, не могла атаковать. Она застряла. Одно из лезвий плотно вошло в зазор между двух палок, образующих каркас лежанки и совершенно не хотело освобождаться. Выводок матки в это время по неизвестным причинам держался в отдалении, видимо, предоставил родительнице самой разобраться с добычей. Я мысленно поблагодив Айлинс, справедливую, нанёс короткий удар, метя твари в брюшко. Та невероятным образом прыгнула, уклоняясь от моего выпада. Раздался хруст ломаемой конечности, и здоровенный пчелопаук, лишившийся одного лезвия, жалобно застрекотал, а затем из пасти насекомого в моём направлении ударила тёмно-серая струя какого-то вещества. Я всем своим существом ощутил исходящую от серого облака опасность. Одним прыжком переместился за спину противника и тут же нанёс удар. В этот раз матка не смогла увернуться. Лезвие вошло глубоко в тушу насекомого. Тварь забилась, попыталась даже сорваться с наконечника, но я прижал её к полу, не позволяя освободиться. Убедившись, что противник не сбежит, обвёл свою хижину взглядом. Четыре мелкие твари, замерев перед первой баррикадой, суетливо передвигались из стороны в сторону, но атаковать не спешили. Вот и хорошо. Приложив усилие, я отшвырнул мертвую матку в сторону и, подхватив остатки тряпья, бросил их в детенышей, провоцируя на атаку. Но пчелопауки, вместо того, чтобы нападать, тут же отступили к выходу, а затем и вовсе бросились на утек. Это что же получается? Они кидались на меня лишь по приказу старшей? Снаружи раздался свист и гневные крики людей. Похоже, не только у меня противник отступил. Убедившись, что матка издохла, я перешагнул через перевернутый стол и приблизился к выходу. От циновки остались одни лохмотья, столь сильно искромсали ее твари. Да, чтобы восстановить здесь ее предстоит много работы. Возле хижины кругом наблюдались следы настоящей бойни. На земле валялись десятки убитых насекомых, среди которых ходили охотники. Трое. Столько же лежало в неестественных позах, не подавая признаков жизни. А я еще подумал, что на меня напали все отродья пустоши. Да каждый из охотников убил втрое больше пчелопауков. Хорошо, ты живой, воскликнул один из охотников, увидев меня. Браться, так это он прикончил Сарису Шахов, больше никому. Слышишь, парень? Ты убил тварь намного крупнее вот этих. Только что. Честно ответил я, указав на хижину. Внутри лежит труп. Ты даже не представляешь, какой молодец. Считай, всем нам жизнь спас. Они пришли сюда из-за меня. Мой голос прозвучал глухо. Не в этот раз. — заговорил второй охотник, Бархук. — Шахи не покидая своего гнезда, пока кто-то не потревожит матку. — Это и носы, — согласился со старшим сыном Сахи, третий житель поселка. — Ранили царицу и привели сюда. Уверен, их летун сейчас завис над горной грядой, а сами убийцы наблюдают за поселком сквозь свои стеклянные трубы. — Если б не Фархад, мы бы ничего не успели сделать, — вновь повторил Бархук. Дозорных в шаххе перебили бы за несколько секунд. Хуже другое, вновь заговорил первый охотник. Защитный контур не сработал. Теперь посёлок беззащитен перед сильными тварями. Надо поднимать всех, пусть староста объявит тревогу и шахов надо собрать. Их много, мяса хватит на несколько дней. До прихода ведьмака осталось 4-5 дней. За это время даже посевы не успеют погибнуть. Эта ночь стала для селян не такой, как все предыдущие. Убежище огромное помещение, расположенное под землёй. Стены из каменных блоков, тяжёлая крыша держится на нескольких десятках колонн. Главный вход перекрыт каменным колесом, которое могут открыть только специальными рычагами. В стене на специальных стеллажах хранились запасы. кувшины с подсоленной водой, пучки съедобной травы, топливо. Пол был большей частью застелен каким-то тряпьём. Здесь даже имелась выгребная яма. Посёлок был готов к прорыву контура. Не готовы оказались многие жители. Кому захочется оставлять своё жилище на разграблении тварей из пустоши? Разумеется, сразу появились недовольные, а некоторые вовсе открыто обвиняли меня в случившемся, пока спускались вниз. К счастью, у меня было копье, вид которого действовал успокаивающе на особо крикливых. Ну и охотники, они по приказу Тимура ни на шаг не отходили от меня, окружив со всех сторон. Фарида, едва я очутился внизу, попыталась обустроиться рядом со мной, но староста прикрикнул на мать, и она вернулась назад, к дочери. Марине, как я успел заметить, была под плотной опекой бахрума, и за нее не стоило беспокоиться. Этот крепкий подросток даст отпор любому взрослому. Лишь несколько человек не спустились в убежище. Старый Хамзат, Саха и еще двое стариков. Последних двух, как я понял, должны будут принести в какую-то жертву. В чем эта жертва заключалась, Тимур мне так и не смог объяснить. Когда последний селянин очутился внутри убежища, несколько мужчин закрыли проход, отсекая укрытие от внешнего мира. В помещении тут же стало вдвое темнее, послышался ропот. Я физически почувствовал ненависть, источаемую селянами в мой адрес. Ощущение, словно я нахожусь среди вражеских воинов, которых сдерживает от атаки лишь слово старшего по званию. Староста тоже что-то чувствовал, поэтому выделил мне место в углу, а рядом разместил своих сыновей. Тем временем гул голосов внутри убежища начал потихоньку стихать. Люди постепенно успокаивались. И иногда даже начинали проскакивать фразы о том, что несколько дней не надо ничего делать, никто не осудит, не накажет. Можно просто отдыхать. Удивительно, но за считанные минуты злоба в людях начал утихать, сменяясь радостью и умиротворением. Почувствовав изменения в настрое жителей, Тимур проявил себя как глава поселка. — Послушайте, что я скажу! — громко произнес он, перекрывая шепот односельчан. — Вы все сейчас рассержены! — Даже больше в вас бурлит злость. Не дайте хаосу завладеть вашим разумом. Тимур, а ты лучше про другое расскажи. Перебил главу поселения какой-то старик. Расскажи, кто будет восстанавливать наши жилища? Кто станет ходить к пересохшему руслу за палками? И кто пойдёт в руины за одеждой, одеялами, посудой? Ты? Или может это отродье хаоса, что так защищает твои станавы? Я-то схожу, а вот ты на сух, никуда не пойдешь. А знаешь почему? Потому что трус и ни разу даже носа не высунул за пределы защитного контура. Вас две трети таких, что до ужаса боятся покидать поселок. Потому и живете в нищете и грязи. Сколько из вас едят ежедневно мясо? Пять? Десять человек? Я видел другие поселения, и там люди не трясутся над своими жизнями. И они живут! Наш всё устраивает, хрипло выкрикнула какая-то шепелявая женщина. Кого нас? Староста внезапно взъярился. Хатиша, ты же жрёшь одну траву уже многие годы. У тебя зубов не осталось ни одного, а ведь сама едва ли 48 весен прожила. Такого будущего ты желаешь своим детям и внукам? Ах, да, у тебя же их нет. Ты нам зубы не заговаривай. Прорыв контура из-за троде произошёл. Вновь заговорил старик. Кто будет всё это восстанавливать? Мальчишку заберёт ведьмак, ты точно не станешь помогать. Так кто? А вот теперь поговорим о главном, спокойным голосом произнёс староста. Сколько я живу в вашем посёлке, и за всё это время лишь одного ведьмачьего ребёнка мы вырастили Фархата. Что было с предыдущим? Вы его убили 17 лет назад. Не сами, но своим бездействием. Ты, насух, один из старейших жителей. Ты хоть раз видел ведьмячий амулет? Отвечай. Да зачем он мне? Не видел этой мерзкой вещицы, и никто не видел в нашем селе. И живём. Не нужен нам амулет. Старый дурак. Старос окончательно вышел из себя. Пару шагов, расталкивая односельчан, он приблизился к старику и влепил тому пощечину, взбив с ног. — Не нужен, говоришь? — Если бы у нас был действующий амулет, мы бы могли восстановить им контур и спокойно дождаться ведьмака. — Хатиша, ты должна помнить, за что дается женщинам селение амулет? — За здоровое отродье, — с ненавистью прошепеляла старуха. — Значит, помнишь. — Так кто теперь виноват случившимся... В том, что посёлок остался без защиты. На Фархате нет ни грамма вины в произошедшем. Это ваша ненависть ослабила защитный контур, и страдать вы будете только из-за неё. А что, когда придёт ведьмак и заберёт Фархата? У нас появится амулет? Нарушил не зубную тишину детский голос. Я даже не увидел говорившего ребёнка. Не у нас, у Фариды, ответил Тимур. Только в её руках он будет работать, или в руках того, на кого она укажет. Ага, и тогда она перестанет работать, как и её мелкая девчонка, с завистью произнесла какая-то женщина. Отыскав говорившую глазами, я скрипнул зубами, невестко Хамзат. А охотники ещё и мясо будут носить. Ещё слово, и я велю тебя вышвырнуть наружу вместе с твоим сынком, ледяным тоном произнёс староста. За годы унижений со стороны селян Фарида заслужила не только достойное питание и обильное питьё, но и самое лучшее жилище. Да, придёт ведьмак, и мы выясним, почему жители посёлка с каждым годом получают всё меньше воды. И если вина Хамзата и его семейства будет доказана, всё семейство старого колодезного ждёт изгнание в пустошь. Старейшина уже давно вернулся на своё место, а в убежище царила тишина. Никто не решился начать разговор после столь суровых заявлений. Словно боялся стать причастным к семье, попавшей под подозрение. Я же в это время думал совсем о другом. Как мне, на виду у всех жителей посёлка, продолжить тренировки?